Глава 9. Американские сухогрузы уходили обратно на Дальний Восток, груженные лесом. Их разгрузили и загрузили быстро, торопились все, и сами капитаны транспортов, и дружинин, и начальство порта, но больше всего торопил всех торговый аташе американского посольства, который в эти дни был в Архангельске. Наш караван возвращался домой, пока это было еще возможно. Возвращались все, но только не шторм. Сдвоенный взрыв морских мин практически под кормой бывшего китобойца не обошелся без последствий. В тот день, когда мы шли по минному полю, шторм держался, как боец, получивший ранения, но знающий, что никто не сможет его заменить за пулеметом или на боевом посту. Тральщик был в строю до самого конца, сообщив командиру о том, что он ранен только в конце боя. Не было течи, двигатель работал нормально, судно казалось исправным, но это было не так. Повреждения были, и они были значительными. Огромная вмятина на днище, трещины в шпангоутах и дизель, который сорвало с фундамента и сдвинуло на пару сантиметров в сторону. Из-за того, что траление шло на малом ходу, мы практически не заметили повреждений. Но стоило только дать средний ход при входе в порт. Вибрация от незначительного смещения вала дала о себе знать. Тральщик показал своему капитану, что пора бы и позаботиться о раненом товарище. И вот теперь мы снова, в который уже раз, на ремонте, а наш караван уходит без нас. «Все будете представлены к наградам!» «Ты молодец, Витя. Я в тебе не ошибся». В тот день в порту нас встречало много народа, и когда все гости покинули тральщик, ко мне и подошел дружинин. Капрас выглядел исхудавшим и осунувшимся, хотя мы и шли в одном караване, но не видели друг друга уже пару месяцев. «Все вы молодцы!» «Тут не поспоришь, что есть, то есть», скромно согласился я со своим начальником, из-за которого попал на войну. Я вообще тогда был настолько уставшим, что даже появление на борту бывшего китобойца командира Беломорской военно-морской флотилии контр-адмирала Долинина не вызвало у меня абсолютно никакого волнения. Товарищ контр-адмирал, тральщик Т-66, проводку и сопровождение транспортов в Порт-Архангельска, а также траление фарватора Порта-Архангельск завершил успешно. Конвойные суда повреждений и потерь не имеют. Отбито две воздушные атаки немецких бомбардировщиков. Вытралено и уничтожено 17 морских якорных мин. Фарватер расчищен. Потери экипажа. Один раненый. Тральщик имеет повреждения в результате близкого разрыва двух морских мин. В данный момент технические службы уточняют размер повреждений. Старший лейтенант Жохов доклад закончил. «Молодец, сынок! За успешное выполнение боевого задания выражаю экипажу горячую благодарность!» «Контр-адмирал доволен, смотрит на меня, как на родного сына, аж слезы умиления на глазах, хотя папаше явно меньше сорока лет!» «Служим Советскому Союзу!» — ответил тогда я ему, лишь бы от меня отвязались. «Сразу видно, что кадровый, боевой...» Похвалил меня большой начальник, одобрительно взглянув на мой орден, сверкающий на груди. А возразить ему никто не осмелился. «Знал бы я тогда, чем это все для нас обернется. Я бы ему на фене докладывал, а орден бы спрятал в каюте». «Красная кузница» — судоремонтный завод, на котором сейчас стоит наш шторм, крупнейший на Советском Севере. «Сейчас тут смены по 11 часов». И ремонт, и переоборудование на военный лад гражданских судов поставлены на поток. Наш тральщик обещали отремонтировать за пару недель, и мастера завода рьяно взялись за дело. Быстрее всего, на удивление, разобрались с дизелем. Срезанные болты фундамента убрали, движок воткнули на место и закрепили. Для усиления фундамента наварили стальные балки. Отцентрировали вал, дизелю поменяли расходники, и все. На этом ремонт был закончен. Но вот треснувшие шпангоуты и вмятина требовали более тщательного подхода. «Я торопил всех, кого мог. Моя команда и я сам брались за любую работу, лишь бы успеть к выходу каравана. Но как мы не напрягали свои силы, нам ничего не помогло». То тут, то там всплывали новые повреждения, и ремонт затянулся. «Перезимуете в Архангельске, Витя? Ничего не поделаешь», – развел руками дружинин. «В тот день, когда я провожал его в плавание, в следующую навигацию с очередным конвоем пойдете домой». «А чего нам тут делать? Мы кому подчиняемся и их кому приписаны? Базироваться где? Жрать нам чего? Топливо где брать?» Засыпал я вопросами Федю. «Мы же кто в приписаны?» «Этот вопрос решится, когда выйдете с ремонта. Скорее всего, вас к Беломорской флотилии временно прикомандируют», неуверенно ответил мне Дружинин. «И я понял, что про нас просто все забыли. Сдох Максим, и хрен с ним». «За подготовкой конвоя у Дружинина просто не было на нас времени. А теперь уже поздно». Я зайду к Долинину, уточню этот вопрос сегодня же, обещаю. Больше я Дружинина не видел, а про нас, казалось, забыли, все, кроме мастеров завода. Я к начальству не лез, на доклады меня никто не звал, а сам я не ходил. Зачем? Продуктов у нас пока хватало, судно ремонтировалось, а народную мудрость, подальше от начальства держаться, никто не отменял». Мы работали и писали письма семьям, которые теперь не увидим всю зиму. Я направил Ирке и бабушке уже третье письмо за войну, но ни одного ответа так пока и не получил. Да и как я его получить-то могу? Мы до сих пор не имеем обратного адреса. То, что про нас всё же помнят, я узнал ближе к концу ремонта, когда к шторму привезли две 37 миллиметровых автоматических зенитных пушки «70К». Куда они собирались их втыкать на бывшем буксире, непонятно. У нас и так все впритык. Для экипажа места практически нет, а расчет каждой такой зенитки – 5 человек. Но инженеры завода просчитали все. В кубриках наваривался третий ряд узких нар. Сами же пушки разместили впереди и позади надстройки, убрав установленный на палубе пулемет ДШК на мостик. Для того, чтобы передняя пушка встала как надо, в один день бывший китобоец лишился своей и так изрядно укороченной фок-мачты. Я смотрел на шторм, который теперь напоминал ощетинившегося шипами ошейника бульдога, и не мог поверить, что когда-то это был простой китобоец, переделанный из морского буксира. Судно стремительно отращивало зубы. Лишившись передней мачты, оно теперь казалось ниже, и обводы его стали хищными. Камуфляжная серая расцветка только дополняла образ маленького, но серьезного бойца. В штаб Беломорской флотилии меня вызвали за день до спуска обновленного шторма на воду. Слушая задачу, лейтенант!» Командир дивизиона вспомогательных судов Беломорской флотилии в звании «Кап-3» От усталости даже поздороваться со мной забыл. Через три дня выходишь на патрулирование. Пополнение тебе сегодня направим. В штабе получишь маршрут, карты, частоты с кодами и позывными, метеосводки, аттестаты и приказ о постановке экипажа на довольствие. Боеприпасы и топливо получишь завтра, как только выйдешь с завода. Чтобы был готов как штык, ты меня понял? «Так точно, понял», отвечаю я. «Разрешите вопрос?» «Говорите, лейтенант, только быстро, у меня еще куча работы». Недовольно дался изваление командир дивизиона. «Можно мне получить приказ о прикомандировании к Беломорской флотилии? Я так понял, что мы у вас только до следующего конвоя, поэтому хотелось бы иметь приказ или выписку на случай, если мое начальство со мной на связь выйдет». «Какое прикомандирование, лейтенант! Ваш тральщик вошел в состав Беломорской военно-морской флотилии!» Я вышел из штаба окоплеванный. Нас кинули. Просто бросили и забыли. Наш китобоец вытянули на эту войну, когда Тихоокеанскому флоту потребовался морской буксир для буксировки во льдах поврежденных судов конвоя. И вот теперь мы стали не нужны, и от нас просто поспешили избавиться. Все мои задумки рушились, как карточный домик. Недаром говорят в народе «Хочешь рассмешить Бога, поведай ему о своих планах». Я думал, что как капитан-китобойца на войну не попаду, ведь мясо китов добывалось и во время войны, и китобои Владивостока избежали призыва. Но случай заставил наш китобоец стать тральщиком – а нас всех военными моряками. Хорошо, думал я, пусть так, но Тихоокеанский флот в войне почти не участвовал, тем более вспомогательные суда, по крайней мере основные потери были у транспортов, к которым мы не относимся, да и семья рядом, проведу конвой и вернусь, но нет, мы не успели прийти в порт до постановки немецких мин и пошли их тралить. На день раньше бы нам прийти, и все бы нормально было, Но мы попали прямо под раздачу слонов, в результате чего шторм получил повреждение. «Про нас не забудут», — верил я. «Пусть так, пусть случай заставил нас зимовать в Архангельске, но летом мы вернемся домой. И вот теперь я знаю точно. Всю войну нам придется провести на Беломорской флотилии. Если, конечно, война не забросит нас еще черт знает куда». Вот такие дела, парни. Домой мы теперь вернемся не скоро. Общее построение экипажа я провел перед спуском тральщика на воду. Пока у нас в строю стоит только старый состав, обещанные зенитчики пока не появились. Мы все дальневосточники, и я просто обязан был сказать команде, чтобы мужики не питали ложных надежд. Послезавтра у нас уже первый боевой выход. Мы идем на патрулирование. «Всем приготовиться, проверить вверенное имущество и механизмы. Легко не будет, это я вам обещаю». «Значит, мы нужны своей родине именно тут?» После меня выступил Изя. Мой замполит приковылял на костылях к тральщику буквально вчера. Нога в гипсе, сам едва ходит, говорит, что врачи отпустили, но я думаю, что сбежал из госпиталя наш неугомонный комиссар». Это большое доверие, и нам надо его оправдать. Именно тут сейчас проходят главные события войны, и мы не посрамим гордое звание краснофлотцев. Покажем всем, как умеют воевать дальневосточники. Да уже показали. Коммунисты и комсомольцы нашего боевого тральщика должны так же, как и в походе, проявить настойчивость и продолжать осваивать вверенное нам трудовым народом и правительством вооружение. Каждый должен освоить дополнительную воинскую специальность, чтобы, если придется, заменить раненого или павшего товарища. Да, на войне бывают потери, тут убивают, но если придет наш час, мы будем биться до конца и умрем, не отступив с оружием в руках, вцепившись в предсмертных конвульсиях в горло врага. «Изя, перебор!» — шепчу я на ухо Замполита. Чего это его заносить начало? Все про смерть, да про смерть. Умеет он приободрить экипаж. А им сейчас и так тяжело. Они только что узнали, что домой у них хода нет. «Извините, конечно же, мы будем жить. Мы будем жить, а проклятый враг сдохнет в жуткой агонии. Они сгорят от наших снарядов, взорвутся от наших мин, будут раздавлены нашим тральщикам. Никто из них не вернется домой». Вся Германия будет рыдать, когда мы ворвемся в их логово. Может, он башкой ударился, когда его с борта смыло. Кровожадный какой-то стал мой заместитель. А до этого такой тихоня был. Да-да, парни, так все и будет. А сейчас по местам. У кого есть вопросы, можете их задать мне лично вечером. За работу, мужики. Поспешил я закончить политинформацию. Приданные тральщику зенитчики появились под вечер. 10 человек под командой старшины первой статьи, и они явно все были мобилизованными. Мужики все среднего возраста, серьезные, из архангельских добровольцев. Получив пополнение Сидоренко, я направился в штаб флотилии, получать документы и задания. Я решил не тянуть. Чем раньше мы узнаем и обсудим, что же от нас хотят новые начальники – тем больше шансов, что мы его благополучно и без потерь выполним. Звучит сигнал, по местам стоять, со швартов и якоря сниматься. Шторм медленно отходит от пирса. Дует свежий ветер, изрядно покачивает. Облачность низкая, значит, есть возможность избежать налетов вражеской авиации. Мы уходим в дальний дозор. Наша задача – искать корабли, подводные лодки и авиацию противника, в случае необходимости вступить в бой и задержать до подхода основных сил, соответственно передав всю информацию на базу. Нас послали в дозор от безысходности. Для несения дозорной службы тральщик, мягко говоря, не предназначался. На нашем шторме не было радиолокационных и гидроакустических установок, позволявших своевременно обнаруживать противника, особенно в ночное время. Только визуальные наблюдения мы можем вести. Но вступить в бой и задержать противника мы сможем только если он будет на таком же, переделанном из гражданского судне. Любой самый маленький эсминец или даже охотник раскатает нас по морю тонким кровавым блином. «Артиллерийское вооружение у шторма совсем немогучее. С подводной лодкой, если она будет в надводном положении, мы, конечно, должны управиться. А вот если она будет под водой, то уже нам впору бегать от нее. На нет бомбометателей. В случае обнаружения противника мы должны были по радио оповестить штаб флотилии и отряд сил поддержки дозора». Как только тральщик вошел в заданный квадрат, я приказал сбавить ход до среднего. Обозримый район зоны патрулирования мы разбили на сектора наблюдения. Все верхние наблюдательные посты усеяны наблюдателями. Мы идем противолодочным зигзагом, направив бинокли на море. Работа нам знакомая. Так мы ищем фонтаны китов во время охоты. Только марсового в бочке не хватает. Да и бочки с мачтой у нас больше нет. Если бы не военная форма на моих ребятах и не стволы пулеметов и орудий, можно было бы подумать, что мы вновь идем на поиск очередного стада кошелотов. На море довольно сильное волнение. Уже холодно. На дворе хоть и ранняя, но промозглая осень. Тяжелые волны, ударяясь о борт корабля, мелкими брызгами обдают тральщик. К вечеру подмораживает. Постепенно корпус, палуба, надстройки и мачта начинают покрываться тонким слоем льда. Это тоже все привычно и знакомо. Иваныч, ожидая моей команды, дает знак боцману, и палубная команда берется за инструмент. Со льдом надо начинать борьбу сразу, не давая ему как следует нарасти. Намерзая на шлюпках, обвесах мостика, на вантах, лед создает опасный крен, Шторм, начиная трещи, ложиться от волны на борт, а выравнивается очень медленно. При дальнейшем увеличении ледяного слоя он может и опрокинуться, если не принять экстренных мер. Но ребята знают, что делать, и знают своего бывшего китобойца не один год. Гриша быстро справляется с проблемой. Холодные волны нередко обкатывают их с ног до головы, но никто не прекращает работу. Моя палубная команда – отчаянные ребята, что они не раз уже показали, когда сбивали тяжелые мины с минрепов. И вот теперь я смотрю, как они балансируют на скользкой палубе, рискуя ежеминутно свалиться в воду. Риск и бравада, конечно, хорошо, но они мне все живые нужны. «Гриша, балбес, натянуть штормовые леера!» – командую я боцману. «Чтобы потом и с них лёд сбивать», — возражает мне Боцман. «Но я слушать его не собираюсь. Будь мы старой командой, то и хрен бы на них. Но кроме проверенных и опытных китобоев, на судне ещё куча народу, которые в таких переделках не бывали. Отставить звездеть. Ты краснофлотец или хер собачий? Когда приказывает командир, нужно отвечать «Есть!» и благодарно вилять хвостом» смотря на начальство преданными глазами. «Не все в команде, так как твои обезьяны по льду прыгать умеют». «Ха-ха, хвостом я могу помахать. Но, боюсь, командир, тебе не понравится», — ржет Гриша, и весь мостик взрывается от смеха. «Шучу, командир, сделаем сейчас». Мы переходим в боевую готовность номер два. И сейчас одна смена личного состава остается у оружия и механизмов, другая отдыхает. Зенитчиков я всех отправил греться в машину. В такую погоду самолеты не летают, нечего людей зря морозить. В случае необходимости они быстро появятся возле своих орудий и пулеметов. Лишь бы только завтра погода не улучшилась. Двое суток, что нам отведены на дозор, я готов потерпеть этот небольшой шторм.